Ощущение было, как от залпом выпитого вина. Голова кружилась, а в теле чувствовалась некоторая неуверенность. А еще было полное непонимание, с чего вдруг такое состояние. Травница попыталась прийти в себя. Для начала открыть глаза и... подняться. Да, подняться. Почему она лежит? Что вообще произошло? Девушка тряхнула головой и попробовала разлепить веки от чего то сделать это оказалось невероятно трудно. Спиной чародейка чувствовала, что лежит на чем-то очень жестком. Наконец, знахарка смогла открыть глаза и мутным взором оглядеться. Обстановка была незнакомой, но чувство опасности не вызывало. Больше всего она напоминала интерьер обычной жилой комнаты, спальник, к примеру. — Гоблин! Голова-то как болит! Как же это я так? Девушка, постановая и ругаясь сквозь зубы, села. Сделать это оказалось трудно еще и из-за длинного, слишком зауженного на вкус и выплатья. — Так, стоп, я такие не ношу. И цвет еще какой ужасный. Цвет был сизо-синий. Такие категорически не шли светловолосой и икореглазой знахарки. Слишком тусклый. Да и столь далекий от любимых ею восточно-леских мотивов. Платье вообще не представляло особой свободы движений. Узкое, начинающее более-менее расширяться только чуть выше колена, с заниженной талией, квадратным вырезом. А также, несмотря на внешнюю простоту фасона, оно было из дорогой, гладкой и матово-блестящей ткани. Более всего поразили его рукава. Слишком широкие и длинные, они явно не соответствовали статусу студентки магического университета и травницы. Учитывая рот ее деятельности, они не только перепачкаются в зельях и порошках, но и подпалятся от любой, даже тренировочной магии. «Какого гоблина я так обрядилась?» — запаниковала знахарка, но нутром чуя неладное. Мысли, а самое главное — воспоминания, никак не удавалось привести в порядок. «Маскарад, что ли? А где были мои глаза, когда я выбирала этот цвет? И Калли позволил мне его надеть?» Покачиваясь и подбирая жутко неудобное платье, Ива поднялась и огляделась еще раз, продолжая размышлять. «А вот девушке он вполне идет!» Мысли относились к молодой женщине, что стояла напротив знахарки. Ее платье, судя по всему, было полной копией наряда юной чародейки. Только сидело оно на ней, будто вторая кожа. Подчеркивала стройную фигуру с покатыми бедрами и небольшой грудью. Серые глаза, бледноватая кожа и темно-русые волосы от матово-сизо-синего казались подсвеченными изнутри, придавая облику девушки оттенок отчужденности и благородства, что так любят воспевать Министрелли. Серебро украшений довершало образ, изящный и, как ни странно, властный. Именно властность проглядывала и в странного разреза глаза. Их внешние уголки были будто опущены вниз, а веки над ними казались слишком тяжелыми. Короткие, не особо темные, но пушистые ресницы дополняли это впечатление. Ива была уверена, что уже видела такой тип внешности. И эти губы, верхняя, не меньше, чем нижняя, и чуть выступает, тоже, безусловно, видела. Но где? Однако молчание неприлично затягивалось. Травница взялась пальцами за платье и немного неуверенно сделала реверанс. За год при университете Да еще при друзьях, в данном случае Кали и Златка, которые периодически пытались привить деревенской знахарке манеры, более подобающей молодой магичке, ей волей-неволей удалось приобрести некоторые знания об этикете и подобающем в приличном обществе поведении. «Может, мы на каком мероприятии, где положено носить такие наряды?» Женщина, напротив, повторила движение. И именно это заставило чародейку почувствовать подвох. Незнакомка выглядела так, что ее реверанс должен бы быть отточен до совершенства. У нее же он вышел неуклюжим и неуверенным, как у самой Ивы. И в этот момент травница в ужасе поняла, что смотрит в зеркало. Эта сероглазая шатенка в сине-сизом платье была ею. Это просто не поддавалось осознанию. Травница начала отчаянно щупать себя за талию, волосы, плечи, бедра и даже грудь пытаясь понять, действительно ли ее глаза видят то, что есть на самом деле. Женщина в зеркале проделывала то же, и на лице у нее отразился священный ужас. знахарки отчаянно захотелось вновь упасть в обморок. «Может, тогда все вернется на свои места?» Мысли метались из стороны в сторону, не выдавая никакой разумной идеи, хоть как-то объясняющей произошедшую смену облика. «И хуже всего...» Знахарка не представляла, как выбраться из этой ситуации. От того, чтобы сесть на пол и заплакать, его удерживало только неверие в то, что это все-таки происходит на самом деле. «Анастасия!» В комнату без стука вошла другая девушка, внешне неуловимо похожая на ту, в которую сейчас обратилась травница. «Хотя... почему неуловимо? Те же темно-русые волосы, этот необычный разрез глаз» только миловидней и губки пухленькие. — Ты чего до сих пор тут? Обед уже накрыли. — Отец уже во... сердится. Есть, наверное, очень хочет. Так ты и поторопись, ладно? При внешней бодрости, даже некоторой грубоватости, что-то в ее голосе настораживало. Это чувство подтвердилось, когда девушка, закончив говорить, бросила на Иву невольный сочувственный взгляд. Замаскированный, но вполне читаемый. Похоже, незнакомка отчаянно пыталась сделать вид и вести себя так, будто все в порядке. Обычно такое происходит, когда что-то все-таки произошло. Что-то очень и очень страшное. Горе. Как правило, именно так. Невольно отметив все это, Ива, тем не менее, запаниковала еще больше. Что же ей делать? Как себя вести? — но тут ее тело само повернулось в сторону заглянувшей к ней в комнату девушки. — Уже спускаюсь, Марина, — произнес четкий, хорошо поставленный женский голос. — Таким строго вежливо благожелательным тоном надо отдавать указания слугам на правах хозяйки. — Передай батюшке, что я уже спускаюсь. — Нет, давай вместе пойдем, — заныла вторая. Ответом ей было молчание. Ива не могла видеть, но ей казалось, что она вполне представляет, какое выражение сейчас у той, в чьем теле травница сейчас находилась. Оно было такое... С ним не поспоришь. Вот и младшая. Разница в возрасте вполне ощущалась. Правда, не по отношению к Иве, а к Анастасии. Повздыхала, бросила на сестру... Это же сестра, не так ли? Несколько скорбных взглядов но в конце концов сдалась и вышла из комнаты. — Ты только побыстрей а? а то ж отец меня вместо обеда съест! Анастасия слегка наклонила голову. Чуть дрогнули в улыбке уголки губ. И как только дверь закрылась, Ива ощутила, что вновь может управлять телом. — Да что же это творится? Я что же это? Теперь Анастасия? — Анастасия Витславская? — Хм мода как раз того времени, насколько я могу судить. — О, боги! О, боги! Но! Как же так? — Я не просто вселилась в это тело. Тут явно и ее сознание. — Нет, не сознание. Но она делает все так, будто меня тут и нет. Но я же есть. Ива подняла руку и пошевелила пальцами. — Вот. Я же сама это делаю. — Да. — Гоблин. «А где же тогда мое тело? Ой!» Без какого-то участия сознания знахарки русоволосая девушка подошла к зеркалу, провела расческой по гладко уложенным волосам, возвращая на место выбившуюся прядь, и направилась к двери. По пути ее рука легким прикосновением скользнула по небольшому портрету в коричневой деревянной рамочке. Насколько Ива смогла разглядеть, на нем был изображен молодой шатен в офицерской форме. Последующие события все больше озадачивали девушку. Анастасия вышла из комнаты, прошла по коридору и начала спускаться по лестнице. Ива же при этом чувствовала себя, как будто ее везут в карете, то есть непосредственно от нее движение никак не зависит. И одновременно знахарка ощущала, что это именно она шагает по полу, касается перил, подбирает пальцами платье, дабы не споткнуться. От этих двойственных впечатлений кружилась голова и жутко путались мысли. Самым неприятным, безусловно, было полное непонимание произошедшего. Травница пыталась вспомнить предшествующие такой разительной перемене события. Однако это отчего-то не удавалось. Все, что произошло после посещения их компании военного архива, смазывалось в какую-то невразумительную верницу цветных пятен и образов. — А, дочка, мы уже заждались. «Присаживайся быстрее!» «Не гоже так долго отца голодом морить!» Тело само знало, куда идти, и сейчас привело знахарку в комнату, судя по всему, выполняющую функцию столовой. Мужчина, который назывался отцом Анастасии, выглядел так, будто сошел со старинных дворянских портретов. Именно таким, по мнению Ивы, должен быть военный в отставке, бравый офицер, ветеран, годы которого клонятся к закату а также почтенный отец семейства. Пышные усы, переходящие в бакенбарды, копна седых волос, отменная выправка, лучики морщин у глаз и громоподобный голос. Легкая улыбка, не коснувшаяся глаз. Ива ощущала, что именно так и сделала Анастасия. Хотя сама она не прилагала к этому никаких усилий. И те же сочувственные взгляды. Немолодая женщина, явно мать. Двое младших сестер в том числе и та, что забегала в комнату. Как ее Марина кажется. Мальчик, брат, наверное. Только в его глазах не прячется это раздражающее и горькое сочувствие. Он слишком занят собакой, коричневым охотничьим псом. Все благородно и чинно. Даже этот мальчуган в белой рубашке с широкими рукавами и в чуть мешковатых штанах заправлены в гладкой коже сапоги. Все очень прилично и благородно. Только от чего такая тяжесть? Будто все чего-то ждут и боятся. И ничего не могут поделать. И это гнетет всех еще больше. Многое можно пережить. Но как же убивает бессилие, когда не в силах помочь самым дорогим? Ива даже чужими мыслями подумала, что это, наверное, очень страшно, когда твое оберегаемое или лелеемое дитя вырастает, влюбляется и начинает страдать. А ты, привыкший спасать от всех бед, можешь только наблюдать и сопереживать, но при этом чувствовать эту самую ненавистную боль от того, что плохо твоему ребенку. Хотелось их подбодрить, сказать, что с ней все хорошо, но все было не так, и она знала, что ей не поверят. Пиковая ситуация. Оставалось только хоть внешне вести себя так, будто все в порядке и никакой беды нет. Девушка села на отодвинутый слугой стул и положила на колени салфетку. — Тогда приступим? — На вид все невероятно аппетитно. В столовой раздались невнятные согласные возгласы. Но из них искренно была только собака. — Боги, что же происходит? Неужели я действительно попала в эту девушку, в ее тело? Поселилась рядом с ее душой. — Но так же не бывай И что? Что же делать? Как быть дальше? Почему они все такие смурные? Неужели это из-за того... Гоблин, ведь она же так страдает по своему Александру. Наверняка они все знают об этом. Да, что-то там было по поводу того, что брак был одобрен обеими семьями. И вот жених уходит на фронт и... Теперь все ощущают то, что и эта девушка. Страх, что он не вернется. Боги. Ну, а я-то тут при чем? И что теперь будет? Анастасия исчезла. А я? И вообще, где я? В прошлом? А в своем времени? Я умерла? Но почему вот так, в это тело? Даже не заменила душу девушки. Я будто по соседству поселилась. Не бывает так. Боги, как же страшно! Ива отчаянно пыталась привести мысли в порядок а события тем временем шли своим чередом. За столом велся неспешный разговор ни о чем, и Анастасия в нем тоже участвовала. Отец семейства говорил о каких-то давних делах, в которых травница ровным счетом ничего не понимала. Мать по большей части молчала, вставляя свое слово, когда муж, по ее мнению, слишком увлекался разговором и начинал под влиянием эмоций повышать голос. Сестры без конца пререкались с младшим братом а тот украдкой кормил пса лакомыми кусочками из своей тарелки. Все в достаточной мере спокойно и чинно. Неторопливая обыденность трапезы была прервана лишь раз, когда в комнату вошел слуга, столь чопорный и со столь величавой осанкой, что невольно казалось, будто именно он тут главный. Впрочем, возможно, так и было. Ива всегда терялась рядом с такими. Деревянным голосом он сообщил, что прибыл посыльный из магазина якобы с заказом для госпожи Анастасии. Сразу стало заметно, что такое нечасто случается в этом доме, потому что старший мужчина уже открыл рот, чтобы сказать «Гони этого мерзавца в шею», когда названная дама совершенно спокойно поднялась и также произнесла «Все правильно. Я попросила господина Тарма найти для меня одну книгу». Верно, это ее доставили. Провожаемая недоуменными взглядами, она прошла в холл, где пообщалась с пареньком посыльным, забрала у него увесистый сверток, расплатилась, попросила слугу отнести упакованную в бумагу книгу к ней в комнату и вернулась за общий стол. Отмахнулась от вопросов и, объяснив свою покупку какой-то чепухой, перевела разговор. А Ива ощутила какое-то... не свое... волнение. «Очевидно, для госпожи ведьславской Этот заказ значил куда больше, чем она хотела показать. А еще травнице показалось что-то очень знакомым. Будто она уже слышала или видела нечто подобное. Или не подобное, но уже известное. Вспомнить, однако, не удавалось. После обеда девушка, или, вернее, будет сказать, девушки, две девушки в одном теле, поднялась к себе в комнату, и, убедившись, что никто за ней не наблюдает, заперла дверь и буквально рванулась к тщательно упакованному свертку. «Ее зовут Анастасия», — думала Дэй, спускаясь к обеду, после того, как зашла в комнату сестры. «Куда я попала? Как это произошло? Гоблин, все подери, ничего не помню». Однако за трапезой Горгулья немного пришла в себя и решила, что, во-первых, во, во всем виноват Златка, Он их втравил в эту историю. Вот пусть и придумывает, как выбраться теперь. Во-вторых, самого Златка тут нет. Значит, придется самостоятельно выбираться. А как? Синекрылый точно бы сказал, что нужно найти разгадку, и это приведет к выходу из ситуации. Да скептически относилась к подобным заявлениям. Но как-то выбора обычно не оказывалось, и приходилось действовать по всему сомнительному плану. Интересно это только меня так или другим тоже досталось гоблин ну почему я угодила в эту хорошенькую дуру ненавижу этих малолетних болтушек что на лебезит перед сестрой если она сейчас начнет рассуждать про тряпье и замужество и я совершу самоубийство интересно это будет убийство или самоубийство но обошлось девушка просто начала ругаться с братом занятие привычное и знакомое Они каждый день так с Грымом пререкались. «Серые небеса! Только не говорите, что это Грым!» Горгулья с ужасом посмотрела на невысокого мальчика в свободной белой, очень тонкой и изящной рубашке. «А ведь... ведь я никак не могу проявить себя. Может... может, и остальных так же закинула. Сидят тут и ничего не могут сделать, разве что ни о чем языком трепать». В этот момент Парнишка поднял на нее серые, очень умные глаза и сказал какую-то гадость, на что Марина не замедлила взвиться и устроить ему головомойку. Даже матери пришлось вмешиваться, чтобы их успокоить. «Убийца! По логике вещей, ею должен оказаться Златка. Он же всегда нас разнимает. гы, -гы баба! огрым малолетний сопляк. Щас умру со смеху!» Потом... Дэй перевела взор на Анастасию и почувствовала, как чужое беспокойство заполняет ее душу. Какой бы легкомысленной Мариной ни казалась она всем сердцем переживала за сестру. Полыхнула в девушке, и какая-то иная боль. Средняя из сестер Витславских была молода, но не намного моложе чародейки, и в ней было так много чувств. И они были иными, чем те, к которым привыкла горгулья. Сожаление, печаль. «Сострадание и отчаянная надежда. На многое. Например, на то, что Александр все же вернется. И одновременно горечь. Ведь вернется он к ее сестре, не к ней». «Гоблин, побери! Она любит этого парня!» — сообразила и одновременно не одобрила дыль. «Вот дура-то!» А еще эта девочка надеялась, будто однажды сможет избавиться от этого чувства. Оно перестанет ноющей занозой сидеть в сердце, прекратит изводить ее болью, завистью и обидой. Исчезнет эта сладкая подлая мысль, что, может быть, однажды... Она слишком хорошо понимала, такое не случится, ведь эти двое, ее сестра и этот мужчина, принадлежат друг другу. Это даже больше, чем любовь. Они как две части, идеально подходящие друг другу всеми выбоинками и углами. Их чувства были предопределены чуть ли не с первого момента их встречи. Марина видела его и все поняла еще тогда. Больно было наблюдать за развитием их отношений с сестрой, понимая, что счастье не обратиться к ней, не улыбнется любящими карими глазами. Девушке отчаянно хотелось чего-то подобного, Но еще хуже становилось при мысли, что она своим вмешательством омрачит чувства этих двоих. Вряд ли она сможет разбить эту пару, но сильно подпортить им жизнь вполне. Возможно, при определенной хитрости и подлости удастся даже женить Александра на себе. Но любить-то он по-прежнему будет Анастасию. И что тогда? опостылевшая нелюбимая жена, жадные тайные взгляды на бывшую невесту. И навеки испорченная жизнь. Марина не верится, что стерпится-слюбится. О, нет. И даже понимание того, как это было бы подло по отношению к сестре, ее бы не остановило. Тут дело в другом. Александр не нужен ей без любви. Любви к ней, Марине. И никакие приворотные зелья тут не помогут. Ей нужна была только его искренняя любовь. И особенно сейчас когда она увидела, какими глазами он смотрит на Анастасию. На меньшее Марина была не согласна. «Молодец, девочка!» — внутренне восхитилась Дэй. «Так держать. Никогда не соглашайся наполовину. Даже если не сможешь получить всего, не потеряешь самоуважение». В этом была вся горгулья. Поговорка про синицу в руке была явно не про нее. — А оказывается, что и маленькие девочки бывают не такими уж и пустышками. Невольно и немного недовольно подумала чародейка. — По крайней мере, не все. И не во всем. Тело человеческого мужчины казалось жутко неудобным. Оно двигалось совершенно не так, как это делал эльф. Оно было какое-то неуклюжее, по сравнению со светлыми, конечно, и непозволительно большое. Калли не понимал, как можно нормально биться с такими данными. «Бедные люди!» — с неожиданным сочувствием подумал он. «Как же Златкой и Иве удается хоть что-то при таких скудных исходных данных? Как же неудобно!» Вокруг кипел бой, и в руках светлого сверкал меч. С удивительной ловкостью, которую Калли никак не ожидал от этого тела, мужчина махал своим клинком и враги один за другим исчезали из списка насущных опасностей. Эльф быстро сообразил, что сделать ничего не может. Все его навыки оказались бесполезными, тело ему не подчинялось, да и он вряд ли смог бы лучше человека понять, как тому действовать. И все же было невыносимо видеть, как вокруг поднимаются и опускаются клинки, как плещется боевая магия, пачками уничтожая тех, кто остался без защиты чародеев. Как сверху летят стрелы, обычные, человеческие, не эльфийские. Но после случая с Ивой Светлый как-то растерял скептицизм на этот счет. Убивали человеческие грубые поделки не хуже. И самое ужасное, когда ты не в силах что-либо предпринять. Совсем ничего, даже предупредить. Особенно в тот момент, который оказался роковым. — Алекс, сзади! — закричал кто-то. Мужчина, в чьем теле находилось сознание эльфа, узнал этот голос. За секунду, долгую, мучительную, такую важную в бою секунду, до этого крика Калли увидел приближающийся наконечник копья. Коварное оружие! Копейщика достать так сложно, а вот его оружие, если оно находится в опытных руках, может свалить того, кого мечи не берут. И Светлый отчаянно пытался докричаться до сознания соседа по телу. Отчасти из желания помочь, отчасти из-за панической и одновременно очень разумной мысли, что если умрет мужчина, умрет и сам эльф. Но криков «Эккализионелла» воин не слышал. А вот голос со стороны услышал. Услышал и успел обернуться. Попытка отклонить древко, увернуться. Поздно. Темнота навалилась мгновенно, и сознание померкло. «Гоблин, ладно, я угодил в этого пацана, но где остальные-то? Не может быть так, чтобы я один так попал. Наверняка остальных тоже разбросала». «Патрик, отнеси этот пакет на Лешневую улицу, дом восьмой». «Да смотри, ничего не перепутай!» Голос выдернул Златка задумчивости. «Как он уже успел понять? Мужчина?» Главный над персоналом книжного магазина в отсутствие хозяина терпением не отличался, поэтому поспешил вытянуться в струнку и сделать очень понимающие глаза. — Запомни, госпожа Анастасия Витславская. — Запомнил? — Да, трудно, но что поделаешь. — Вечно у этой знати имена на выигр. — Повтори. — Анастасия Витславская. Синекрылый послушно повторил. — Молодец, — даже удивился тот. Очевидно, парнишка, в тело которого попало сознание Берина, сообразительностью не отличался. — И говори с именем, а то их там несколько баб, мать и три сестры, и все госпожи Витславские. Так, что ушами хлопаешь? Взял сверток и вперед. И кланяйся, дубина, кланяйся. На чай, может, дадут, и мне за тебя не так стыдно будет. Златка, не слушая, уже вылетел из магазина. Он помнил, Анастасия Витславская. Конечно же! Шкатулка, мелодия, танцующая пара фигурок, военный архив, документы по Александру Ренджу. Они там, я знаю. Они должны быть где-то вокруг этой девушки. Гоблин, мои ребята, как же я волнуюсь! И как же интересно, почему так произошло? Это действительно прошлое? Неужели реальное путешествие сквозь время? Это невероятно. Но какие возможности? Ведь так можно попасть в любое время, в гущу самых важных событий, пообщаться с великими людьми. А сколько белых пятен в истории можно заполнить? Потом парень спохватился, ведь теория ничем не подтверждена. И хуже всего то, что он не знает ничего о механизме произошедшего. Да и рано или поздно, но хотелось бы вернуться в свое время и свое тело. Ну и найти друзей. Их более всего не хватало. Будто холоднее было без них. О ком же заботиться? Кого втравливать в истории? Будто наяву услышал он чей-то ехидный голос. Но тут же забыл о нем, занятый размышлениями о произошедшем и поиском способов выбраться из этой передряги. Из мыслей его выдернуло осознание того, что он идет куда угодно, только не туда, куда требуется. Только потом Златко сообразил, что город за эти века изменился. Улочки стали по-другому изгибаться, на них стояли иные дома, а некоторые еще не обросли достройками, к каким он привык. Поэтому и путь показался иным. Что-то это так ему напомнило, будто эти изменения он уже где-то видел. Только вот где? Ведь не жил же он в эту эпоху, а в его времени все иное. А все-таки неприятно подчиняться и терпеть поношения, перескочили мысли юноши. В обычной ситуации этот хмырь спину бы передо мной гнул и улыбался подобострастно. Правы! Ох, правы были друзья, когда говорили, что надо учиться разбираться в людях, кто ниже меня по положению. Никогда не знаешь, что у них на уме. Вроде улыбается, а сам нож за спиной прячет. А вот такие прохвосты, как этот? Вообще часто встречающийся тип. И что с ними делать? Их и обижать нельзя но и потакать еще хуже. Да, задачка. Но как же неудобно, что нельзя гаркнуть погромче и магией припугнуть. Надеюсь, что это не навсегда. Ума не приложу, как смогу без магии? Вокруг Грыма лежали, казалось, сотни и сотни раненых. Они стонали и выглядели просто ужасно. Нельзя сказать, что тролль не был привычен к такому но одно дело поле боя, а другое походный госпиталь. чародей пару раз попадал в такие, но обычно все же его лечили друзья, а уж как он поступил в университет, то и вовсе все в этой сфере наладилось. Лекари в учебном заведении были хороши, а также его не раз выручало. Поэтому воспоминания об этих палатах боли поистерлись из памяти. молодости в принципе свойственно быстро забывать плохое и вот он тут но не как пациент, а как лекарь. С одной стороны, и на том спасибо. Не любил, а кто любит? Грым получать ранения, а потом лечиться. А с другой? Да, не думал он, что это настолько удручающее зрелище. Сперва тролль, как и остальные члены его команды, пусть он и не знал об этом, пытался сориентироваться в произошедшем. А его тело тем временем самостоятельно выполняла все, что требовалось от целителя. Но потом отвратительная реальность предстала во всем своем уродстве. Ничего особо нового. Но когда подобные масштабы... Такое даже легко все переносящую натуру тролля тронула впечатлила и вызвало самые неприятные чувства. А пока он размышлял, лекарь, в чьем теле Грым оказался, занимался своим делом, все врачевал и врачевал очищал раны, штопал их, накладывал повязки и шины, спасал и констатировал смерть. В душе человека, уже не молодого, но и совсем еще не старого, просто какого-то равнодушно усталого, не осталось сильных эмоций. Он, словно гномья машина, двигался, производил необходимые манипуляции и говорил нужные слова. Но стоны, чужие страдания и тем паче смерть все же прорывались сквозь щит вынужденного равнодушия пробирались прямо в сердце и отзывались чуть ли не с каждым движением горькой ноющей болью, рождая одно, но очень сильное чувство — ненависть. Ненависть ко всем, кто это все затеял, кто позволил, ко всем этим бестолковым мужикам, которые с такой радостью идут за наградами, а потом скулят перед ним на койках. Он ненавидел всех, кто заставлял его делать то, чем он должен был заниматься. Всех. Из-за кого эта усталость и боль, что не вытравишь теперь ничем, все глубже всаживало свои когти в его сердце? В висках у мужчины билась самая обычная головная боль, раздражая его все больше. Но тролль чувствовал еще и другое. Ему казалось, что от души неизвестного ему и вряд ли прославившегося в веках лекаря мелкими брызгами отлетают осколки его, целителя личности, превращая ее во что-то новое. И то, что получалось, Грыму совсем не нравилось. Не должны такими быть души. Пусть сострадание тому виной. Но то, что рождалось сейчас внутри этого человека, было столь уродливым и пугающим. Тролль вспомнил то, что так долго пытались объяснить им на уроках преподаватели. войны травмируют не только тела, но и души. Зная это, как можно желать битв? Эта мысль была для Грыма очень непривычной, но он быстро проникся ею. Да, он воин. Да, его направление — бой. Но его дело — одиночные или в небольшой компании авантюры. Ведь таких, как он, не так уж много. Не все хотят воевать. Многие вот так мучаются и ломают себе душу. — Держись, приятель! — шепнул Грым соседу по телу. Рано или поздно это кончится, и будет мир, тихий дом и другая работа. И не придется штопать все эти раны. Максимум будешь лечить мигрень и подагру, и все. Думай об этом. И в какой-то момент ему показалось, что лекарю стало чуть легче. Хочу домой и к ней. Проходя мимо выхода из палатки, услышал он чей-то голос, обрывок разговора, и тоже пронизанный болью. Ситуация была абсурдной, неправильной, нелогичной и нелепой. Такого просто не могло быть. Все это было иллюзией. А вот боль была настоящей. Боль этого мужчины была настоящей. И Калли тоже ее чувствовал. Скрепя зубами и давя в себе ругательство, он понял, что ненавидит получать ранения. Повезло, что задело лишь вскользь. Другой офицер подошел к нему, неся в двух кружках некий горячий напиток. Одну передал Халли. Вернее, тому, в чьем теле сейчас находилось его сознание. Присел рядом, опершись о те же ящики, что и приятель. Тяжело выдохнул. Посмотрел куда-то, где продолжали копошиться лекари, недавно латавшие эльфа. Правда, упал ты нехорошо. Голова сильно болит? Болит, не болит, сморщился его собеседник. Кружится и сосредоточиться не получается. Да, это не то, что я хотел услышать. С невеселой иронией заметил мужчина. Хотя... Если честно, лучше бы тебя ранили серьезно, Алекс. Тот, кого так назвали, не стал переспрашивать и возмущаться. Лишь угрюмо посмотрел на свою кружку. Отпил из нее. Что-то из трав, плохого чая и алкоголя но согревает отменно. Тут же различил эльф, пытаясь разобраться в ситуации. Молчание затягивалось. — Как думаешь, тебе дадут возможность отлежаться хоть день? — вновь спросил предупредивший Александра воин. — Не думаю, Николас. Эта война выкосила почти всех офицеров. — Какая-то подлая магия! — покачал головой тот. — Столько смертей! Никакого благородства! — Помнишь? Нас учили встречать врага с мечом наголо, уважая противника и себя, лицом к лицу и не отводя глаз. А теперь мы даже его не видим. Офицеры всегда шли вместе с первыми рядами своих воинов. От этой распроклятой новой магии первые ряды будто выкашивали. Почему наши маги не могут никак придумать защиту? Александр запустил свободную руку в волосы. Они были жесткие, и явно давно не мытые но калий даже не пискнул внутри он понял о каком периоде истории идет речь им рассказывали в университете да гоблин побери хорошо что тебе ранили тебе нельзя туда это же это же о звезды он же умрет у них тогда не было шансов не было я думаю Они пытаются. Даже стало что-то получаться. Иначе давно бы капитуляцию подписали. Уже куда меньше народу гибнет, чем в первые дни. — Куда меньше! — с горечью вскричал Николас. Раньше целые войны не уносили столько жизней, как сейчас за день. Мне даже подумать страшно об общих потерях. Мы же офицеры, Алекс. Мы же должны что-то сделать. Мы обязаны защищать своих солдат. «Долго мы еще будем служить мясом для магов?» Калли ощутил горечь и злость мужчины. Он был старше друга и умнее. Его эмоции не вырывались наружу словами и яростными взглядами. Но это не означало, что их не было. Просто у Александра не осталось ни сил, ни желания оповещать о них мир. «Ник, что мы можем? Что мы реально можем сделать? скажи мне Его голос был тих, но большие промежутки между сцеживаемыми словами свидетельствовали о подавляемом гневе. — Тебе уже выдали распоряжение о том, что мы можем. — Более. — Более ничего. — По крайней мере, сейчас. — Я пытаюсь что-то придумать. — Но, гоблин, все побери! Друг хотел возмутиться и разразиться гневной тирадой но заметил состояние раненого и промолчал. Молчал долго, но потом вновь заговорил. Тема не понравилась Александру еще больше предыдущей. «Ты ранен. Это хороший повод не идти в бой. Подожди, я знаю, что ты можешь возразить, но подумай о ней!» Я не собирался возражать, Николас. Устало покачал головой офицер. Мое благородство, — словно усмехнулся он, — слегка поистрепалось в связи с последними событиями. И сейчас, сейчас, мой добрый друг, ничего более я так не желаю, как оказаться за верстой отсюда. Мне гоблински надоело тратить на это время. Хочу домой. И к ней. Он вновь замолчал, откинул голову, чтобы не держать ее на весу, что казалось сейчас непосильным трудом И забылся, сжимая в лежащей на колене руке пустую кружку. А Кали задумался. Признаться, он не понимал, как можно любить неэльфиек. Как? Как можно любить? Влюбляться в человеческих или каких-либо иных неэльфийских женщин? Нет, они неплохие Не все, по крайней мере. Есть очень даже. Вот, например, Ива или Дэй хорошие девочки да и хорошая девочкабр во всяком случае она точно достойна уважения у нее множество отличных качеств как и у ивы совершенно иных но они есть и их много но но любой нет женщина которую любишь возлюбленная должна быть иной Она... она должна быть как звезда, сияющая, таинственная, исполненная неземного достоинства, умная, красивая и... недоступная, прекрасная, чтобы хотелось глядеть на нее и не отрываться. Эту женщину надо будет завоевывать, совершать ради нее поступки, становиться лучше. Как-то так. Как можно полюбить? Полюбить как свою единственную женщину что-то милое, щебечущее или привычное? Ту, которую знаешь как облупленную, вполне земные и часто отвратительные привычки, которые у тебя постоянно перед глазами. Нет, с ними, с теми, кто рядом, кто просто понятен, можно дружить, их можно уважать. Они отличные товарищи, просто хорошие люди, но никому из них никогда не стать Возлюбленной, по крайней мере, для меня. Нет. Что же касается Анастасии, и тут Калли почувствовал, как в нем поднимается чувство другого мужчины, того, в чьем теле находилось сознание эльфа. Они полыхнули с такой силой, что почти опалили привыкшую к холоду и покою душу светлого. Он никогда даже не подозревал, что люди могут чувствовать с такой силой. И ведь ни за что не догадаешься, что за этим спокойным лицом в этом сдержанном офицере столько страсти. Нет, не страсти. Такой глубины чувств. А еще они были необычными. Для Кали. Эльф не мог их полностью понять и принять. Но они хлистали сквозь него, как волны, набегающие на прибрежный песок. И, подобно ему, Светлый впитывал их в себя пропуская через призму своих идей и ощущений. Впитывал и захлебывался. Душу же Александра сейчас заполняло только одно чувство — любовь. Любовь и желание, жажда быть рядом со своей возлюбленной. Только она была не такой, какой видел идеальную даму сердца эльф. Прежде всего, она была очень земной. Не в смысле приземленной или обычной, она была понятной, родной. Александр не мечтал добиваться ее или совершать подвиги в ее честь. Он хотел жить с ней, каждый день видеть, завести общий дом, совместно его обустраивать, создавать уют, вместе решать, какой будет, например, гостиная, слушать ее идеи, видеть вдохновение в ее глазах, делать все вместе. Будут и дети, и карьера, в которой она станет ему помогать, поддерживая. Он хотел чувствовать ее рядом, ее тепло, ее руки, ее дыхание. Слышать ее запах, шуршание юбок, смех. Хотел этого как можно чаще, постоянно, уж каждый день точно. Он все время вспоминал их совместные прогулки, вечера, поцелуи и ласки короткие и жадные. Ведь порядочной девушке не пристало до свадьбы позволять мужчине такое. Глупости! За это, за этот жар чувств, что дарила она ему, он любил эту женщину еще больше. Грезил, мечтал о ней еще сильнее. Тело, душа, сердце, все рвалось к ней. К ней одной! С улыбкой он вспоминал ее ум и практичность. Анастасия умела строить реальные планы на будущее, считать деньги и продумывать все на несколько ходов вперед. Ему невероятно льстило, что столь рассудительная женщина отдала ему свое сердце. Почему все любят глупыши Разве может быть что-то желание любви сильной женщины? Часто Александру вспоминались ее милые привычки. Например, то, как она пальцами одной руки держала мизинец другой, когда волновалась или редкостное неумение ориентироваться в городе. Стоило девушке свернуть со знакомых улиц, как она начинала путаться и постоянно порывалась направиться в противоположную от нужной сторону. А вот стоило ей взять карту, как сгоревшая была уверенность мгновенно возрождалась из пепла. Правда, это не всегда означало, что нужное направление будет найдено. По какой-то непонятной Ренжу причине его возлюбленная стеснялась спрашивать дорогу у прохожих. Его женщина вообще не была идеальной. Она была настоящей. С множеством странностей, недостатков, предвзятостей и непонятных, а то и неприемлемых для него взглядов. И она была нужна ему со всем этим. Александр подозревал, что в будущем все это, как и его качества, в которых наверняка есть многое ненравящееся ей, станет не один и не два раза причиной ссор. Но какое это правое имело значение? Истина состояла в том, что он просто не мог без нее. Без ее рук, губ, улыбки, запаха ее волос, тела, присутствия рядом. Без ее довольно редкого смеха, без ощущения ее ладони на его локте во время прогулок Без надежды, что в брачную ночь он отнесет ее в свою спальню и будет любить, пока есть силы. Без веры в то, что они проживут долгую, счастливую, спокойную жизнь, в которой будет все, все как должно. Семья, работа, дом. Но самое главное, в этом сейчас таком зыбком будущем будет она, его возлюбленная, его Анастасия, Настасья, Настенька. Ему раньше всегда были непонятны, да и просто раздражали все эти разговоры о двух половинках о браках благословленных волей богов, а той единственной. всё это казалось таким надуманным, лишенным связи с реальностью, совершенно оторванным от жизни. А вот сейчас он думал о том, что когда это чувство приходит, всё именно так и бывает. Только никакого пафоса или неестественности в этом нет. Есть насущная необходимость, потребность, чтобы вот этот человек был рядом принадлежал ему, только ему и никому другому. И если это желание взаимно, словно оказываешься в водовороте, когда чувства несут тебя с такой скоростью и силой, что остановиться или сменить направление уже невозможно. Более того, это самое желанное из существующего в мире, пусть иногда и жутко до гоблинов, но даже мысль отказаться от этого вызывает такую боль что хочется немедленно гнать ее от себя, и при этом не видишь ничего вокруг. Пока безжалостная реальность не вмешивается, камнем не становится на пути. Как эта война! Как эта проклятая богами война! Разодрать в клочья тех, кто ее затеял! Нет, он обязательно выживет, выстоит, выдержит и вернется к ней. Он ей обещал. Он хочет этого. Нет, это больше, чем желание. Это какая-то страстная, насущная, просто непреодолимая потребность. Он не сможет иначе, что бы ни случилось, что бы ни стало у него на пути, он вернется и выполнит обещанное.